Глава 10. На работу я, само собой, не пошел. Сегодня бедный магазин обойдется и без охраны. В банк я пока тоже соваться не буду. Пусть там думают, что я пропал без вести. По поводу павшего в моем подъезде товарища я не сильно беспокоился. В конце концов, никто не знает, что он делал на нашей площадке. На ней, слава богу, кроме моей, еще пять квартир, Как я успел вчера заметить, пуля прошла на вылет, и если даже ей удастся выковырить из стенки, то вряд ли Проспера ее идентифицирует. Наверняка она сплющилась в лепешку, а гильзу я подобрал. Правда, местному отделению глухаря повесил. Ну что ж поделать. Накладные расходы. А что касается внутреннего голоса, то я уже отпустил себе грехи. Состава преступления в своих действиях я не обнаружил. Я даже не превышал пределов необходимой самообороны. Тут уж кто первый. Правда, могут вменить и ношение огнестрельного оружия, но для этого надо доказать, что я его носил. Вика, вероятно, уехала, потому что дома трубку никто не брал, и на работе она не появлялась. Я успокоился служивцев, сказав, что она непременно вернется, и попросил, чтобы ее не увольняли. Мои собственные виды на жизнь были весьма туманны. Горизонт почти не виден. Первая попытка моих друзей укоротить мое пребывание на свете Божьем закончилась неудачкой, но кто знает, когда ждать вторую. А она обязательно последует, потому что, товарищи Ларин, высунулись куда вас не просили. Вам что было велено? Вон, дыни да караулить, ты, валюту. Квартиру продать и денежки в срок вернуть, а вы куда полезли? Так что извините, но придется вас ликвидировать. И в ментур ведь не пойдешь. Что они, охрана меня обеспечат? Сомневаюсь, да и никакая охрана не поможет, если целью задаться. Положит вместе с охраной. И обиднее всего, что никакого выхода из сложившейся ситуации я не вижу. Даже если сейчас я разорву это проклятое письмо и выкину в него, меня достанут только за то, что я его лицезрел. Потому что смотреть на него, как выяснилось, разрешалось немногим. С такими душещипательными мыслями я ехал в Женькиной машине на другой конец города с целью все-таки отыскать какой-нибудь выход». Сам же Евгений умчался выполнять мое маленькое, но очень ответственное поручение, и, надеюсь, он оправдает оказанное ему высокое доверие. А у меня остался последний неиспользованный шанс хоть что-то прояснить. Если же и здесь меня ждет неудача, то на самом деле пора рвать когти куда-нибудь в леса Ленинградской области. Ну, просто сметана. На этой двери звонок был. Многообещающее начало. Может быть, не схвачу заряд картечи прямо через глазок. И отстреливаться уже нечем. Последний патрон я израсходовал вчера в самых низменных и эгоистических целях. Ну ладно, хватит тяжких воспоминаний. Кто там? Я. Кого надо? Аню хочу. На рынке Аня. Серьезно? А я думал в церкви. За картох, что ли, пошла? Сам-то картоха. Кончайте вы каньке ходить. Девка только на работу устроилась. Я к участковому пойду. Сколько же можно? Как к магниту со всего двора ползете. Алкоголики чертовы. Голос принадлежал женщине лет шестидесяти, то есть где-то уже старушке. Наверняка бабушка Ани. «Мадам, я не алкоголик. Я люблю Аню всеми фибрами своей израненной души. Подскажите, ради бога, на каком рынке ее искать?» «Много вас таких, козлов. Все вы любите? Что ж, не женится никто?» «Я женюсь, сейчас, слово, хоть завтра. Ах, не томить право, помогите мне увидеть Анну». «У метро она, на рынке цветами торгует, и не ходите сюда, я в не пойду». «Ого!» — про себя подумал я. «А почему именно в Смольный? Там сейчас, кажется, только ленинский кабинет остался, если, конечно, не прикрыли. Это, наверное, по застойной привычке. Все идут в Смольный. Хорошо, хоть не посылают». «А мадам! Чрезвычайно был рад за дверному знакомству!» Я сбежал вниз. «Сейчас быстренько сообразим, где тут ближайшее метро, и также быстренько найдем Аннушку. Сженить бы я, сами понимаете, торопиться не буду. Это дело такое». Надо сначала чувство проверить. А то, как говорил Петруха, вдруг это крокодил, вот и мучаешься потом всю жизнь. Метро оказалось рядом. Ряд цветочных лотков протянулся на пару десятков метров, не больше. Маленькие тесты на сообразительность. Как в сказке, вот тебе десять красавец, Отгадаешь, которая Аннушка, получай в жены. Не отгадаешь? Голова с плеч. Но я не Иванушка, дурачок, гадать не стал. Подошел к первой попавшейся красотке и, ткнув пальцем, поинтересовался. «Аня!» — Аня? — Из тридцатого дома? — Да. — Ваша бабушка попросила узнать, почему вы не замужем. Шучу. Мне очень хочется с вами поговорить. Можно прямо здесь. — Гражданин, эти цветы не продаются. Это муляж. Муляж. Бумага. Да, вот так. Я хорошо знал Алексея. Говорят, вы тоже его знали. — Кто вы? — Я же говорю, знакомый, по работе. Звать Кириллом. Фамилию не помню, забыл. — Аня, так вы действительно хорошо знали Лешу? — Ну, знал и что. Чего тебе надо? — Понимание и душевной теплоты. «Не бойся, я не украду твою выручку». «Ладно, хватит трёпа. Я тот самый охранник, из-за которого убили Лёху». «Понятно? И не смотри так презрительно. Могу тебя заверить, я бы ничем помочь ему не смог». Недоверчивый взгляд и повторение уже задававшегося вопроса. «Ну и что?» «К тебе из банка приходили после похорон». У Лёхи был вкус. Анечка хоть и потрёпана в боях за сексуальную революцию, но смотрится соблазнительно. «Никто ко мне не приходил». «Неужели? Как же так?» И мальчик в костюмчике не заглядывал. «Чего тебе от меня надо?» «Смотри». Я приоткрыл сумку. Из этого ствола убили Леху. «Понятно». Вообще-то это был ствол самого Лехи, но какая в принципе разница, лишь бы смотрелся убедительно. «Я спрашиваю, тебе понятно, девочка? Смотри, смотри. Ты думаешь, твоего голубка завалили из-за валюты сраной? Лешенька, к несчастью, сделал то, о чем его не просили». «Решил немножко перевыполнить план, и не говори мне, что к тебе не приходили. Помни, у тебя есть реальные шансы отправиться вслед за женихом. Думаешь, пугаю? Нет, к сожалению. Ты тоже попала в жернова, и не выскочишь, потому что началась уборочная страда, ненужных людей косят». Аня начала грызть ногти. Хорошая примета. Начинается взвешивание всех «за» и «против». «Ну так что? Давай, крошка, давай!» «Я не в смысле «давай», я в смысле «вспоминай». Да не приходил ко мне никто. Псих какой-то пристал, как холеры. Я сейчас охрану позову. Стоп-стоп, я все понял, больше не буду. Хорошо, я убедился, что мы не лжем. Охраны не надо, я сам охрана. А может, кто-нибудь до убийства заглядывал так? Кофейку попить, поболтать. Не видела случаем? Я тебе еще раз повторяю, никого я не видела, кроме Вовки. Я всех гнала от Леши. Сволочи! Ну, обида, а? Ничего, никого. Не интересно с вами, сударыня, а почему, кстати, сволочи? Потому довели Лёшу, аж заикаться стал. Кто? Кто довел? Все, мудаки вроде тебя. Говорила Лёшке, не связывайся ты ни с кем, не лезь никуда, паскудство какое-то. Я не понял, он действительно заикаться начал? Пошел отсюда, козел, отстаньте вы все от меня, гады! А вот беспроигрышная лотерея. Всего лишь за тысячу рублей у вас есть неповторимая возможность попасть во Флориду. Пятизвёздочный отель, бесплатная поездка в Диснейленд. Тысяча долларов на мелкие расходы. Подходите, всего лишь 1000 рублей. Каждый пятый билет имеет крупный выигрыш. Проверка билетов прямо на месте. Спонсором лотереи выступила известная фирма Тресстройпром Бит Нейшнл. Торопитесь, не упустите свой шанс. Товарищ, товарищ, неужели вы не хотите поехать во Флориду? Пошел дождь. Щетки Женькиных Жигулей работали с перебоями. Это немного усложняло управление. И так-то машина ель живая. Я остановился в центре купил пару гамбургеров по-русски, прикончил их прямо в машине и двинулся дальше. К отделению я на всякий случай подъезжать не стал. Оставил тачку за универсамом, позвонил оттуда же, убедился, что Евгений жив-здоров, и только после этого быстрым шагом миновал зону возможного артобстрела от универсама до милиции. «Очень рад видеть вас живым, бывший коллега. Как вам, понравился наш банк?» «Шарак средней руки. Видел я банки получше. Евгений, ты мне напоминаешь королеву из Алис в «Стране чудес». «Ну разве это банк? Видел я как-то банк. Короче, чем порадуешь?» Женька чиркнул спичкой, прикурил свой убойный силы Беломор и протянул мне листок. «Мимо! Технически это невозможно!» Я взял в руки бумагу. Вчерашние наши Женькой потуги в немецком языке оказались не такими уж безрезультатными, плюс еще звонок к нашему общему знакомому из Абэп. Сами мы даже со словарем не разобрались бы, что здесь к чему. Ну а теперь ясность внесена, процентов эдак на 70. В заказном письме господину Яхонтову сообщалось, что из России на его счет во Франкфурте поступила энная сумма в долларах, и для получения данной суммы достаточно приехать лично и назвать код, цифровой и буквенный, который указан ниже. Как нам объяснил товарищ Забеп, обычный офшор для рублевых операций, безналичный перевод денег за бугор. Я почему-то не сомневался, что этот самый перевод был осуществлен через мой любимый Аякс. Но к нашему общему разочарованию в письме не был указан расчетный счет во Франкфурте. вот ведь досада, а мы губенки-то раскатали. Поедем в Германию на Женькиных Жигулях, снимем со счета 10 миллиардов, купим много-много жвачки и мороженого, будем гулять по Франкфурту, надувать пузыри и кричать: Вирзен, трусишь, полицай! И пусть кто попробует возбухнуть. Моментом ему ротик баксами заткнем. «Эх, мечты, мечты. А теперь с мечтами обломчик вышел. Из Германии, с жвачкой. Одно хорошо. У кого-то тоже облом. Хе-хе». Я и хидин по натуре. Этот кто-то не знает код, а без него в Германию можно съездить разве что достопримечательности посмотреть. Вот такой лихой оборот событий. Теперь можно поторговаться, и главное, как равный с равным. Немного изменить равновесие в свою сторону я попытался сегодня утром, когда отправил Евгения в банк, чтобы он через операционистку Верочку с помощью своей ксивы и улыбки, а также голландского сникерса, выудил из компьютера номер счета в бывшем Третьем Рейхе. Но этого, к сожалению, оказалось недостаточно. Верочка была бессильна. «Что вы, товарищ милиционер, я даже не говорю о законной стороне дела. Дело в технике. То, о чем вы просите, абсолютно невозможно». «Понял, Верочка, извиняемся». Сникерс, будьте любезны, назад. Ну ладно, не удалось так не удалось. Придется начинать торги как есть. Да я много вопросить и не собираюсь. Мне всего-то нужно 30 миллионов. Именно такой суммы мне в последнее время не достает для душевного покоя. И, кстати, телесного тоже.